Глава 13. Жаждущий света обретает свет, жаждущий силы — силу. И первый довольствуется обретенным, а второй — нет. В этом его преимущество и его гибель. Похри праведный, происхождение волшебства. Конг. Междуречье. Лето. Первый год после прихода Освободителя. Шатры Керан Раона и Несмеха разделяла полмили. В это утро, последнее утро лета, бывший исполняющий волю прошел те полмили пешком. Встречные воины, отсалютовав, уступали ему дорогу. Керан Раон шел один, если, конечно, не принимать во внимание дюжину телохранителей. У шатра Несмеха, куда более скромного, чем его собственный, владыка Юга увидел сидящего на корточках черного охотника. При приближении военачальника Черный Охотник не поднялся, а лишь пристально посмотрел на Киран Раона. «Сеум», — произнес Киран Раон, пытаясь скрыть недовольство, — «вождь там?» «Нет», — сказал старший из охотников и замолчал, чтобы сдержать гнев. Киран Раону понадобилось вспомнить, что перед ним не просто солдат. «Ты знаешь, где он?» «Нет», — также лаконично ответил Сеум. Несколько солдат остановились поодаль, шагах в двадцати, посмотреть, как Владыка Юга беседует с Черным Демоном. «Все ум», — проговорил Киран Раон. «Ты не хочешь зайти в шатер?» «Нет», — последовал ответ. Черный Охотник не издевался над начальником, Он просто отвечал на вопросы. Киран Раону понадобилось еще одно усилие, чтобы убедить себя в этом. «Если я попрошу тебя сопровождать меня в мой шатер, ты мне не откажешь», произнес владыка Юга с наивозможнейшей вежливостью. «Нет», — сказал черный охотник и поднялся. Рядом, но не обменявшись ни словом, Киран Раон и Сеум прошли полмили до жилища дракона Юга. Тело хранители предупредительно откинули перед ними полог а потом отпустили, сами оставшись снаружи. «Они хорошо понимали своего господина. Садись, ум! Киран Раон указал на разбросанные по ковру подушки. Черный охотник молча опустился на ковер, скрестил ноги и обратил к Киран Раону бесстрастный взгляд. «Давно отсутствует вождь?» — спросил владыка Юга. «Со вчерашнего вечера». И, решив, видимо, быть поразговорчивее, добавил. «Они уехали вместе с Эйрис. Без сопровождающих. Не возвратились». «Равахш! А где они могут быть?» знает слушающий но его тоже нет. Что-то случилось?» «Да, случилось», — раздельно произнес Киран Раун. «Этой ночью мы не досчитались девяти разъездов. Как в воду канули». Гнев и недоумение смешались в голосе военачальника. сотни бойцов! Отборных!» «А под утро еще дождь прошел, ливень. Хочешь что-то сказать?» Черный Охотник отрицательно качнул головой. «Они начали первыми, Сеум!» Наклонясь вперед, напряженно проговорил Киран Раон. «И мне нужен не смех. Пусть под... принимает решение!» «А какое решение принял бы ты?» — спросил Черный Охотник. «Ударить!» — уверенно заявил Киран Раон. «Что же еще? Они начали, Сеум!» «И мы им ответим!» Губы Сарбурца растянулись в недоброй улыбке, но я не хочу начинать без несмеха. Я тоже, сказал черный охотник. Я подумал, сейчас, может, их тоже захватили? Несмеха и Эйрис, Киран Раону показалось, что черный охотник улыбнулся. Да, Несмеха и Эйрис. Думаешь, смогли бы они устоять против сильного мага? Все ум перестал улыбаться. Мои люди, сказал Киран Раон. «Вчера видели на острове нечто странное. О та что разразилась под утро и ушла буквально через час? Что ты скажешь, ум «Я скажу», — черный охотник произносил слова медленно, словно выдавливая их по одному. «У меня этой ночью тоже пропал человек. Мы нашли следы, потому что знали, где он был и что делал. Его убили. И унесли труп». «Убили черного охотника. Это непростое дело». Все ум помолчал. Киран Раон выжидающе смотрел на него. «Я не могу... оспорить твои слова, — наконец сказал старший из охотников. Этот человек...» — потом Эйрис, несмех... И еще Дирк, слушающий. «Мне трудно представить того, кто мог бы справиться с Диргом, Но Дирга нет. Ты предлагаешь ударить...» Он на мгновение прикрыл глаза, а потом вновь устремил их на владыку Юга. «Хорошо. Что я должен сделать? Я не мастер больших битв». «Главное», — сказал бывший, исполняющий волю, — «это внезапность». «Я уже все продумал. Через два с половиной часа ты подведешь Краурхов к Броду. Если они успеют построить войска, ты перейдешь реку. Краурхи могут перейти в реку в Брод?» Да. Перейдешь реку и ударишь, разорвешь их строй, следом пойдут мои тяжеловооруженные всадники, сомнут их ряды, рассекут их во всю глубину и ударят с тыла. Тем временем пехота перейдет реку и отрежет их от берега, а легкие всадники обойдут с флангов. Нас вдвое больше, и не думаю, что битва затянется. Главная сложность в том, чтобы отбросить их от брода. Твои воины сделают это». «Сергибры?» — спросил Сеум. «Пусть останутся в лагере. Им трудно будет отличить моих воинов от северян». «Да», — сказал черный охотник, — «вообще-то они прекрасно различают людей по запаху. Но без Дирга ими управлять непросто, всеми сразу». «Еще, Сеум, когда Краурхи прорвут строй, сразу же выходи из боя. Вас, охотников, не так много, чтобы терять». Кстати, пусть сражаются лишь те, кто управляет крабами. Главное прокинуть первые ряды и не дать им помешать переправе синих. Я понял. Вот отлично, подумал Киран Раон. Никаких охотников, никаких ящеров. Это будет моя победа. Только моя. Бьорг узнал о том, что южане готовят нападение задолго до того, как первые отряды Керан Раона вышли из лагеря. Отдав соответствующее распоряжение Гангу, Вигу, Тилоду, Сарбурскому, он послал за Санти. Посыльно вернулся один. Его нет, доложил он Вагару. «Светлейший», — попросил Бьорг — «не сочти за труд. Узнай, где Сантан». Эрт вернулся через полчаса, обеспокоенный. «Его нигде нет», — сказал он. «Ирон Занктон Домини тоже». Охрана сообщила, что женщина Гнона уехала ранним утром с десятком Урнгрия. Но Сантано с ней не было. «А что говорят телохранители Санти?» «Клянусь, что они... он не...» «Клянутся, что он не выходил из шатра». «Уверен, что не врут. И, кстати, я нашел вот это». Эрт показал на белый меч, снова пристегнутый к его поясу. «Разве ты не отдал его вчера?» «Я оставил его у ложа. Санти не было в шатре, и я решил, что он у женщины Гнона. И... Беорг...» Его стража утверждает, что во время моего посещения вождь был у себя. «Скверно!» — произнес Биорк, «Очень скверно!» «Должен тебе сказать, дозорные видели огонь на восточном конце нашего острова, но подойти не решились, потому что огонь был магическим». Там явно происходила какая-то борьба. Но утром, когда все кончилось, они осмотрели место и нашли пятно выжженной земли. Больше ничего. «Ты считаешь...» – начал Светлорожденный. «Я ничего не считаю», – перебил Лагар. «У меня недостаточно сведений». «И сейчас нам не до того. Исчезновение Санти должно остаться в тайне». «Да», – согласился Эрт. – «перед битвой». Час спустя Лагар созвал военачальников». «Достойные!» — сказал он самым будничным голосом. «Все вы знаете, что нужно делать. Знают и ваши солдаты. Если мы будем стойкими, врагу нас не одолеть. Поэтому мы будем стойкими. Мы отобьем у этих ребят охоту показывать нам клыки, клянусь мечом», — заявил он чуть более воодушевленно. «Если мы не оплошаем, а мы не оплошаем, им больше нечего будет нам показывать. Идите и делайте свою работу». Боги помогут вам, потому что с нами – справедливость. Лучи дневного светила играли на поверхности Унары. Воды ее были желто-зелеными, мутными от ила. Берега реки с обеих сторон заросли голубым тростником, а выше – ровными рядами старых кряшестых деревьев. Дно реки у берегов илистое, топкое, но ближе к середине ил вымывало течение. Брод около 50 шагов в длину. В этом месте не росло ни деревьев, ни тростника. Впрочем, по приказу Биорка деревья спилили и на 100 шагов по обе стороны от брода. Унары в этом месте раз... разливалось на тысячу локтей, а глубиной по грудь рослому человеку или парду. Ведь течение здесь довольно быстрое. На северном островном берегу сразу же от реки начинался заливной луг. Трава на нем частью скошена, частью вытоптана, когда войско северян переправлялось на остров. За лугом склон холма, увенчанного длинным каменным гребнем, протянувшимся на милю слишком с запада на восток и поднимавшимся локтей на 100-120 выше поверхности реки. Южный склон холма более крут, чем северный, на котором располагался лагерь войской Сантии. Армия Керанраона подошла к южному берегу Унары, когда солнце стояло уже довольно высоко. В центр ее составляли тысячи синих, тяжелых сарбурских латников. С флангов их прикрывали арбалетчики. Позади синих располагались еще несколько тысяч тяжело всадников. Дальше пехота. А за пехотой легкие всадники, которым по замыслу Керанраона предстояло довершить разгром. Построение берка было сходно с построением Южан. Первыми, примерно на середине склонов, в третьи мили от берега, черной безмолвной стеной стояли Урнгрия. С флангов их прикрывали арбалетчики, но не пешие, а верховые. За Урнгрия до самого гребня ровными рядами тяжело вооруженные всадники. Всего вместе с урнгурцами Их насчитывалось около шести тысяч, примерно столько же, сколько синих. То, что происходило за гребнем холма с южного берега, было не видно, но Керан Раона это не слишком волновало. Глава Южан был уверен, что разгромив большую часть всадников, Бьорка, и укрепившись на острове, он без труда добьет остальных. И все же, если бы не Краурхи, Киран Раон трижды подумал бы, прежде чем бросить своих любимцев синих, на зловещую черную стену Урнгрия. Чем-то урнгурские всадники сами напоминали Краурхов. Может, острыми шипами на доспехах пардов. Беорг, который решил лично не принимать участия в битве, с удовольствием глядел на своих урнгурцев. Три месяца совместных боевых действий сделали больше, чем два сезона тренировок. Тысяча Урнгрия превратилась в единое целое, в грозное и почти неуязвимое существо. Такими были всадники Империи во времена легендарного Верда. Бьорк был уверен, что ринувшись вниз, его воины сметут в реку врага, втрое превосходящего их численностью. Бьорк втянул носом пахнущий болотом воздух, Ветер был северный. От старицы, прикрывавшей остров с севера, и заметив движение в задних рядах, синих просигналил: "Приготовиться". Ряды сарбурских латников пришли в движение, раздвинулись, образовав проход в полтора локтей. Прошло около минуты, и в начале коридора появилось широкое, ровно и неторопливо бегущее чудовище с поднятыми вверх клешнями. Каждая клешня размером с туловище За вторым краурхом двигался третий, потом четвертый. Сверху Беорку было ясно видно, как они заполнили проход. Широкие фиолетового цвета платформы панциря, на которых располагались черные фигурки направляющих. Выбежав к реке, краурхи разделились: первый свернул направо, второй налево, третий снова направо и так далее. Идеально выдерживая расстояние, гигантские крабы вошли в реку и сразу же с шага перешли на стремительный бег. Шипастые лапы вспенили мутную воду. Ни у одного из бегущих гигантских крабов даже брюха не касалось поверхности потока. Боком приподняв передние края панциря и краурхи, двумя колоннами пересекли реку меньше, чем за четверть минуты. Оказавшись на берегу, крабы рассыпались в стороны, образовав ровную линию и одновременно ринулись вперед, угловатые лапы опускались и поднимались с невероятной быстротой. Направляющие прижимались к панцирям, укрываясь от стрелков, но по ним никто не стрелял. Ряды Урнгрия были неподвижны. Краурхи пересекли низменность и помчались по склону холма вверх, не замедлившись, а прибавив в скорости. Сквозь щели забрал всадники видели стремительно надвигающиеся острые передние края панцирей, цветом напоминающие отполированное хурицкое дерево, и громадные клешни, поднятые на высоту 12 локтей. Когда один из краурхов щелкал клешнями, звук был подобен грохоту столкнувшихся скал. Крабы накатывались на урнгре с неотвратимостью лавины. Комья, вырванные из земли, вылетали из-под мощных лап. Плоские, наклоненные назад спины, были выше голов всадников. Ряды Урнгрия оставались неподвижными. Полсотни локтей разделяло их и несущихся чудовищ. Полсотни локтей, три мгновения, нет два, до неотвратимого столкновения. Керан Раон и Кэнау, стоявшие на колеснице рядом с бывшим исполняющим волю, затаили дыхание. 25 локтей, 12 шагов, прыжок Парда. Единым движением ряды Урнгрия разомкнулись, и 126 тяжелых баллист разом ударили в Краулахов. 126 стрел снарядов, 6 локтей каждый. Конечно, не пробить броню гигантских крабов, но те, что попали в суставчатые лапы переломили их. Направляющие сами остановили животных. Некоторые даже заставили своих крабов отступить. То был решающий миг. Если бы краурки сейчас бросились вперед, они опрокинули бы строй Урнгриа. Чтобы перезарядить тяжелую баллисту, нужно не меньше минуты, а тут решали мгновение. Но черные охотники не ожидали противодействия и потеряли эти мгновения. Этого оказалось довольно. Верховые стрелки выдвинулись вперед и разом выпустили в воздух тысячи стрел. Направляющие были защищены от прямого выстрела краями панцирей, но по приказу Беорка стрелки били не прямо, а вверх. И стрелы, взмыв в воздух, описали высокую дугу, дождем посыпались вниз и не меньше двух сотен угодили в спины крабов. Полтора десятка направляющих были ранены, трое убиты. Остальные, не дожидаясь следующего залпа, повернули Краурхов назад и стремительно пересекли реку. Синие в панике шарахнулись назад, гиганты вот-вот обрушатся на них. Керараон сжал кулаки, с ужасом ожидая, что крабы сомнут его войско. Но этого не произошло, направляющие уже на суше ловко развернули Краурхов и умчались вдоль берега в сторону джунглей. «Слава богам!» – вышептал Керан Раон. Сердце его готово было выбрануть наружу, он чуть-чуть не потерял цвет своего войска. Первые ряды синих, смешавшиеся во время отступления Краурхов, уже выровняли строй и вновь были готовы к атаке. Кенао, он обернулся к начальнику Саргурской